Яркий солнечный свет, пройдя сквозь слюду, делается мягок, бархатист, дымчат. Оттого в хоромах и в жаркий летний день не столь душно. И полнится они обволакивающим тело, приглушающим шаги и голоса, уютным, задумчивым светом. В светлице Великой Княгине свободные часы посвящались шитью драгоценных плащаниц, пелен, Воздухов. Вышивали на привозных венецейских комках, на тофте и атласе, стараясь подбирать ткани звонких праздничных цветов – малиновые, брусничные, черевчатые, маковые, лазоревые. Нити тоже были покупные – китайский персидский шелк, золотое и серебряное прядево. Поверх плотного нитяного покрова, ликов и головных уборов приметывали нанесь, нимбов-подковок, подобранных из молочных капель индийского или своего же печорского жемчуга. Работа кропотливая, требующая терпения, усидчивости, проворства пальцев и чистоты взгляда, нераздраженного сердца и общего согласия. Ну и вещь хозяйка с помощницами готовила месяцами. О чем не наговорятся, о ком не наплачутся, да и намолчатся тоже всласть. На целый женский век хватает малого клубочка нитяного. То наматывается ниточка, то разматывается. День отлетает за днем, год отзывается году, бесконечно алая нить жизни». В московской своей светелке не раз уже полнело в стане великой княгини Евдокия. Делалась мягко округлой, сама что тот клубочек. В такие месяцы особой уютной теплынью напитывались, кажется, их хоромные стены. Мягким кошачьим шашком выступала теперь Евдокия, осторожней усаживалась за пяльцы, чаще в глазах рябила, мутнели на ладони жемчужные зернышки. Мурка играл на полу клубком, рассеянно соскользнувшим с колен, по птичьи пощелкивали дрова в печной утробе, в углах жилья копились, набухали, пенились серебряные сумерки. В сентябре 1376 года Дмитрий и Евдокия пережили первое родительское горе. Умер их старший, шестилетний Данила. Осталось двое мальчиков – Вася, четырех лет от роду, и Юрий. Этому еще и двух не исполнилось. Беременная женщина не смела отдаться сполна своему горю, боясь за жизнь, что носила под сердцем. Как и каждая русская женщина ее поколения – Евдокия не столько родильных мук страшилась, сколько трепетала за неясное будущее своих чад. Дай только думам волю, чего-чего не напридумается на их головке. И войны лютые, и мора беспощадные, и сотни иных болезней, знаемых и незнаемых, а случаи нелепые, непредвиденные, поджидающие человека на каждом шагу, во всякий час и миг, а зверь лютый в лесу, а гром небесный в открытом поле. А если, овзрослев благополучно, жить станут кое-как, друг против друга злобись на клочья раздирая отцов прибыток, великаль невидаль, далеко ли за примерами ходить. И в горький свой безутешный час будет... какой-нибудь из них проклинать родителей своих за то, что зачали его на муку жизненную, кинули в юдоль зла. О, как страшно думать об этом в ночной бессонной пучине, холодея, сдерживая в себе вопль отчаяния. Тут-то напоследок и призовешь её, потому что кто же еще услышит и кому еще возвать? Из бездны отчаяния устремится жаркая просьба в бездну милосердия, и не об этом ли сказано, бездна бездну призывает. Можно принять любую родильную муку. Лишь бы детки не знали мучения, потому что хватит уже на наш век, не вынесет сердце материнское нового повторения земных страстей. Да и не одно только родильную. А всякую муку примет на себя мать, за всех своих отстрадает, за всех умрет, за всех испьет чашу отчаяния, лишь бы прервалась безысходная череда повторений. Четвертого сына, если от нового представленного Данила считать, Евдокия родила накануне Андрея Первозванного, почему и назвали мальчика Андреем. Еще один сын. В княжеском дому такое событие всегда считается особо значительным. Сын – прибыток мужества. Говоря о младенце Андрея, разумели, что недаром и имя его по-гречески значит «мужественный». И вовсе не беда, что помельче придется делить меж сынами отцов в отчину. Это еще поглядеть надо, мельче ли. Земель-то прирастает, прикупается понемножку. Потуже становится дедово колета Василий, Юрий и Андрей. Мальчишек у Дмитрия уже больше, чем у покойного отца было. Но молодому отцу желалось еще и еще детей. У него вовсе не было предчувствия, что они рождаются не вовремя. Напротив, самое время... вновь заводить на Руси большие семьи, ведь заново великое гнездо. И Евдокиюшка, Авдотьюшка безотказная, будет ему рожать и рожать. За Андреем, 1376 год, по Татищеву, родит Семена, этот недолго, правда, поживет, потом Петра и Ивана, потом, наконец, Константина. И четырех дочерей принесет, тоже народец нужной Софью, Анну, Настасью и младшую Марию. Снова это имя, столь любое на московский слух. Всего 12 детей породил великий князь Дмитрий Иванович за 23 три неполных года супружеской жизни. Бесстрашное по тем временам чадолюбие. Далеко не в каждой княжеской семье на Руси тогда так много рожали. У Михаила Тверского, к примеру, было шестеро сыновей, но и это уже очень много, сравнительно с другими княжескими домами. Как многочадный родитель, Дмитрий Иванович может быть всерьез сопоставлен только со своими отдаленными предками, князьями Киевской и Владимира Суздальской Руси. Так Владимир Святославович имел, хотя и от разных жен, 12 сыновей. Ярослав Мудрый – 7, Владимир Мономах – 8, Юрий Долгорукий – 11, Всеволод Большое Гнездо – 8, его сын Ярослав Всеволодович – 9. Но это был уже самый канун нашествия. В следующем колене наиболее чадородным оказался Александр Невский – но у него родилось только четверо сыновей. Младший из них, Даниил Александрович, породил пятерых мальчиков, Иван клета четверых, Иван Красный, как помним, всего двоих. Ордынская ига длилась уже вторую сотню лет, и его цепенящая, сковывающая власть сказывалась и здесь. Большие семьи стали редкостью, многие князья и вообще умирали или погибали бесчадно. Всегдашнее человеческое стремление увековечить память о себе в обильном потомстве шло на убыль и стаивало. И вдруг такой всплеск рождаемости в московском дому. Владимир Андреевич тоже равнялся на старшего двоюродного. Елена Ольгардовна... принесла ему шестерых мальчиков. Все это говорило о резкой перемене в мироощущении. Бытийное самочувствие сделалось иным. В родительской щедрости Дмитрия и Евдокии проще всего было бы увидеть бездумное следование велением естества. Нет, это чадолюбие было именно поступком, сполна осознанным стремлением противостоять ненавистной погибели русской земли. «Людей, людей и людей!» – просила земля. И Дмитрий в числе первых отвечал на ее зов и другим подавал пример.